Глава двадцать Отъезд. Саймон ввалился в За ним стояло еще четверо стражей, не решавшихся зайти в дом. Да там и некуда было. Половину комнаты занял Грифон. Зато Элис, увидев, что опасности нет, выскочила из-за их спин и проскользнула внутрь. «Вилли, иди давай». Некромант бесцеремонно выпихнул упирающегося Грифона за порог, а потом сел возле лежанки, махнув пришедшим с ним людям, чтоб заходили. Да, вот ты оставили на три дня. Взгляд стража был красноречивее слов. Я даже боюсь спросить, что с тобой произошло. Мия расскажет. Сам Рэй не был уверен, что осилит такую длинную историю, случившуюся, как правильно друг заметил всего, за три дня. Вернее, он был уверен, что не осилит. Мия поздоровалась с присутствующими, поставила воды на чай в котелке над очагом и начала рассказывать. Странно, но Рэй поймал себя на мысли, что даже нападение на его дом больше не вызывает прежних эмоций. Он спокойно и отстраненно слушал о произошедшем, словно это его уже совсем не касалось, и теперь у него должны быть иные тревоги и заботы. Мия же рассказывался не непросто. Во-первых, вокруг собралось слишком много незнакомых людей. Стражи в традиционной черной форме внимательно слушали девушку, не привыкшую находиться в центре внимания. И пусть внимание их было исключительно профессиональным, но Мия рабела и краснела под пристальными взглядами. Но ну и, во-вторых, слишком свежи были воспоминания, особенно в той части, где связь с Рэем пропала. Тут взял слово «Саймон», давая Мии возможность передохнуть. Представляешь, только приехал, только начал поднимать все документы, предыдущего управляющего отыскали, и тут, как гром среди ясного неба, некромат для наглядности вознес руки к потолку. Я сразу понял, что с тобой что-то случилось. Вернее, я-то знал, что если клеймо прекратило свое существование, то вместе с тобой. Но и тебя я тоже успел неплохо узнать, поэтому ни в чем не был уверен, но надеялся на лучшее. Взял людей, сколько дали, помчался назад. «А я только и успела, что переговорить с твоей наставницей и показать ей почку», — пожаловалась Элис. «Даже к ее изучению приступить не удалось». Почему-то подумалось, что местрес Риналет не оценит произошедшее с учеником метаморфозы. «Ладно, Мия, продолжай», — попросил страж. «Как ты выбралась из дома?» Остальные тоже ждали. Некромант не счел нужным представить своих спутников, и для них это, видимо, было в порядке вещей. Мужчины разных возрастов, один казался младше Саймона с Рэем, а двое других годились им едва ли не в отцы. В дяде так точно. Но на моменте с Василиском и обездвиженным магом напряглись все как один. «Так», — Саймон оглядел остальных, «кто пойдет?» «Уже Франц за ними поехал», — опередил желающих Мия. «Мы потом на дороге двух других встретили, и нам помог старший Василиск, который у них самый главный». В доме воцарилась тишина. Стражи переваривали услышанное касательно реликтовых Василисков. Рей же думал, сколько опасностей и испытаний выпало для Мии. И если бы все сложилось не так удачно... «Я вас предупреждал, что здесь творится что-то странное», пожал плечами Саймон, будто сам недавно не удивлялся Василиском и Дендроидом. «Значит, Франц Верваль собирается забрать и доставить сюда магов?» «Да, он хотел взять телегу и людей». «Кто-то в телегах сено и дрова возит, кто-то магов в дрова», пошутил один из стражей. «Надо его встретить». Двое других встали на случай, если маги очнутся. «Мы нашего связали», уточнила девушка. «Молодцы», похвалил Саймон. «А как тот человек пройдет барьер к дому?» задумался один из стражей. «Верваль мех, да и вообще он из тех, кто везде пролезет», отмахнулся Саймон. «Не пропадет». Утром его не было в поселке, но, наверное, скоро приедет. И встретить его неплохая идея. Думаю, мы тут дальше сами разберемся. А вы тогда возьмите на себя тех магов. Если они очнулись, их надо допросить. А если нет? А если нет, лучше не трогать. У нас должен кто-то знать, как выводить людей из стазиса василисков. Передадим их специалистам. Рэй точно знал, что в страже такие умельцы имелись. Два года назад у них уже был материал для изучения, заботливо подготовленный из незадачливых грабителей, залезших к его наставнице и нарвавшихся на ее домашнего сторожевого Василиска. И вот новая практика. Если в мелкого Василиска парень не очень верил, то в том, что стазис его отца сам собой не спадет, не сомневался. Дождавшись, пока остальные уйдут, Саймон подсел ближе к Рэю. «Мия, ты заканчивай рассказ, а я гляну, что же все-таки с моим клеймом». Некромант заботливо помог Рэйу снять рубаху, рядом устроилась Элис, тоже не желавшая ничего упустить, ни рассказ, ни клеймо. Но рассказывать дальше оказалось особо нечего. Что именно дендроиды сделали с Рэем, Мия не знала. А вот банка с зельем стражей заинтересовала. Как здорово, что мы снова не уедем с пустыми руками, крутя в руках банку, прокомментировал некромант. А если повезет, то и трех свидетелей привезем», — потерла руки Эльс. «Это не свидетели, а как минимум соучастники», — поправил ее опытный страж. Я бы даже сказал, исполнители. «Еще лучше. Это тебе не мешок с костями», — поддела рыжая мужа. «Ты мои кости не трожь. Они тоже очень полезные. С ними уже медиумы работают», — насупился Саймон. «Да, только их показания суд не примет». Этих троих еще надо найти, доставить и разговорить. К тому же у нас сейчас другая проблема. Некромант попробовал дотронуться до клейма, на вид ничуть не изменившегося, но быстро отдернул руку. Мою магию блокирует. Попробуй ты. Элис смогла дотронуться, только вот сделать ничего не получалось. Не понимаю. Рыжий растерянно посмотрел на мужа. Я чувствую в нем... И магию, и жизнь. Но взаимодействовать не выходит. «Другая природа», — кивнул Саймон. «Деревяшки почти полностью заменили магию и силу Рея на свою». Рэй, скажи, твой дар при тебе? Как целитель ты можешь что-нибудь сделать?» «Нет, наверное». «Не знаю». Рэй прислушался к себе. Он чувствовал огромное количество силы. Она буквально кипела в нем и требовала выхода. Осталось только научиться ее выпускать, придавать форму, пока же он не мог ничего. «А как это проявляется, кроме того, что ты теперь светлее любого высокого лорда?» — пошутил Рыжий. «Я сливаюсь с лесом», — признался парень. «Сознание перемещается?» — не поверила Элис. Она о таком только слышала. Явление было слишком редким и неизученным, «Вроде того». «Куда именно?» «В кого?» Продолжала стражница. «Во всех. Одновременно». Рыжие переглянулись. «Ты можешь это контролировать?» «Пытаюсь, но...» рый вздохнул. «Плохо дело». Саймон еще раз попробовал посмотреть на друга в магическом зрении, но не смог и приблизительно понять, что за новые потоки его окружают как кокон, не говоря уж про то, как распутать и выровнять течение сил. Надо увозить тебя подальше от леса и поскорее, а то не равен час, так ты и останешься там бегать вместе с зайчиками и лисичками. Зачем ты вообще на это пошел? Неужели нельзя было что-то другое придумать? Мне предложили вариант. Объяснять было сложно, нужные слова Рэй буквально выуживал из памяти, речь была рваной с заминками. Создать новый лес с серебряными дубами. И отдать его на вырубку? Не поверил Саймон, знавший друга. Договориться, ограничить вырубку. И сколько твой лес будет расти? Увидела другую сложность Элис. Быстро. Если магия будет в земле, то вырастет за несколько лет. И ты хочешь, чтобы лесорубы «Оставили местный лес в покое, а взамен предложишь свой», — прикидывал варианты страж. «Да, если он будет расти недалеко от столицы, то всем будет удобно», — вспомнил подходящее определение Рэй. «И все равно ничего не помешает людям вырубить твой лес и снова взяться за этот», — рассуждал некромант. «Мы заключим договор. Во мне сила дендроидов. Это же тоже часть предложения». Нечто новое и неизученное! подхватила идею Элис. Если все удастся с тремя магами в стазисе, плюс получится раскрутить дело с шахтами, то мы вполне можем прикрыть эту лавочку. Но нужно обезопасить дендроидов в будущем. Саймон похлопал по банке. В любом случае, надо вести тебя в столицу. Ты сам по себе живое доказательство того, что здесь творится. К тому же? Элис запнулась. Боюсь. Если сила долго пробудет в тебе, то на пользу это не пойдет. Целительница видела, как нечто разрушает Рэя изнутри. Человек был не лучшим сосудом для силы дендроидов. Девушка догадывалась, что в сознании тоже вот-вот начнутся необратимые изменения, если еще не начались. Саймон этого не видел, но догадывался. «Так, сам ты не дойдешь», — принялся рассуждать страж. «Лошадь с телегой здесь не проедут, за дорогой давно не следят, где осыпалось, где подмыло. Я сейчас схожу в поселок, узнаю, вернулся ли Верваль, заодно позову других стражей помочь. Донесем тебя к шахтерам, а там на корабль и затем в портал». «Я могу попробовать и сам», — Рэй попытался подняться, но понял, что не получится. «Или на вилле?» лежи уже уж», — остановил его некромант. «Элис!» Присмотришь за ним? Разумеется. Рыжая с готовностью села рядом. Не, сейчас-то ты поедешь с нами? Девушка до этого только прислушивалась к их разговору, но теперь без колебаний ответила. Да. Вот и славно. Я пошел, не скучайте. Саймон быстро вышел. Но Вилли успел заглянуть в дверь, и Мия вспомнила, что его-то никто не покормил. А снаружи их ждали еще двое голодных. лис и мелкий Василиск. «Мы скоро уедем», девушка поставила миски перед всеми, «так что наедайтесь, и ей будет очень не хватать этих двоих». Саймон вернулся с двумя стражами через пару часов. «Верваль привез всех трех магов», обрадовал он друзей. «Очень удобный способ транспортировки преступников», заметил один из самых старших стражей. «Можно прямо штабелями выкладывать. Надо взять на вооружение». «Возможно, скоро реликтовых василисков у нас станет больше». Рыжий выразительно посмотрел на Рэя. «Вот и будем их использовать на благо государства. У кого-то служебные собаки, а у кого-то служебные василиски». Страж задумался, почесал макушку и развивать мысль не стал. Видимо, представил, каково будет служить бок о бок со змеями. «Ладно, надеюсь, вы готовы отправляться в путь». Саймон убрал банку с зельем в рюкзак, осмотрел дом, который они опять покидали, и помог подняться Рею. Как Рей не старался идти сам, выходило плохо. В итоге его практически тащили, поддерживая с двух сторон. Хорошо, что имелся верный ездовой грифон, на которого погрузили хозяина, а дальше Вилли привычно пошел по знакомой тропе. Единственной задачей Рея было не упасть, А его спутников подстраховать, если что. В поселке Шахтеров их встретил Франц. Дружище, ты очнулся. Мех смотрел на мага и не знал, радоваться этому или нет. То есть, радоваться, конечно, вот только почему-то радости при взгляде на Рэя никто не испытывал. Выглядел Рей паршиво, бледный, осунувшийся, посидевший, а про глаза и говорить нечего, и чувствовал себя при этом. «Никак. Франц, нам срочно надо возвращаться. Корабль готов?» Саймон видел, что другу становится хуже и хуже, пусть парень этого особо и не замечает. Кажется, он вообще плохо осознает себя и почти не чувствует собственное тело. «Да, конечно, ждут только вас», — поспешил ответить управляющий. И многозначительно добавил, «С вами еще несколько ящиков поедет. Наш обычный груз». «Уточнять Франц ничего не стал» но о содержимом посылки Саймон и так догадывался. И да, увидеть, кто и как примет груз, поставить на ящике простенькую следилку и узнать конечную точку было бы неплохо. «К ночи будем у портала, а там переход в Деграйн». Некромант обеспокоенно смотрел на Рея, тот только слабо кивнул. «Мы, кроме трех магов, ничего не берем?» — осведомился другой страж. «Нет». «Некромант...» развернулся к подчиненным. «Рик и Наэль, отправляйтесь в деревню, разберитесь с барьером, а заодно захватите старосту соседних вешек. Остальные возвращаются». Принял решение Саймон, отвечавший за операцию. Зелье для дендроидов было у него в рюкзаке. Рей, Мия и Вилли рядом. Капитан корабля, судя по выправке и стати, бывший военный, хмуро смотрел на Грифона. Животному на судне он явно не рад, но хозяину без Вилли уезжать было нельзя. Кто о нем здесь позаботится? Да и Рэй точно не обрадуется, если его любимец исчезнет. Правда, пока исчезал только сам Рэй, снова проваливаясь в свои видения. «А это что такое?» Капитан корабля ткнул пальцем в Василиска, вернее, в его хвост, мелькнувший среди погруженных ящиков. Мелкий проскользнул по настилу на корабль и был таков. «Еще один пассажир!» — махнул рукой Саймон. Искать Василиска среди поклажи было некогда. Рэй к этому времени снова то ли уснул, то ли впал в забытье, заставляя остальных нервничать сильнее. «Позаботьтесь о нем как следует», — сказал на прощание Франц, пожал всем руки и сошел на берег. Но стоило кораблю оторваться от причала, как рыжий росчерк мелькнул и мягко приземлился на палубу, оскалился, показывая, что пытаться его поймать и выкинуть за борт не стоит, и последовал примеру Василиска, благо мест, где Ли смог схраниться, хватало. Капитан, занятый маневром корабля, этого не видел, а стражи решили ему не рассказывать. Капитан и так переживал, что они могут не успеть засветло, а плыть в темноте по извилистой реке, то еще удовольствие и испытание. Самин в последний раз оглянулся на удаляющийся поселок, и ему показалось, будто на поросшем кустарником берегу мелькнул крупный змеиный силуэт. Мия сидела в единственной пассажирской каюте рядом с лежащим на кушетке Рэем. Тут же находилась Элис, то и дело тревожно поглядывающая на парня. По его лбу катились крупные капли пота. Еще он метался в бреду и что-то нечленораздельно мычал. Но помочь ему не удавалось, его тело не принимало магию. Никакую вообще. Чем мы дальше от леса, тем ему хуже. Элис с Саймоном вышли на палубу. На реке было прохладно, плюс ветер и брызги от двух колес по бокам. Он сильный, справится. Страш обнял жену, успокаивая и защищая от холода. В том-то и дело, что он сильный, слишком сильный, и эта сила его разрушает. При взаимодействии с лесом он хотя бы как-то сбрасывал излишки, а теперь она копится внутри. Такое чувство... Рыжая понизила голос и повернула голову, посмотрев мужу в глаза, что Рей сам превратился в источник силы. А если вытащить эту силу? Ритуалом? Неприятно, конечно, но ему и сейчас плохо, предложил некромант. Попробовать восстановить все, как было. Не знаю, что хуже. Его жизненную силу дендроиды уже вытащили, дав взамен вот это. Рыжая поежилось, больше от страха, чем от холода. К тому же я не уверена, что мы сможем. Во всяком случае у меня не получается ничего сделать. Его лихорадит, а я даже температуру сбить не могу. Не говоря уже про нормализацию пульса и давления. Единственный действенный способ – кровопускание. Только эффекта от него хватит ненадолго, а увлекаться им опасно. Саймон тяжело вздохнул. Если окажется, что, оторвав Рэя от леса, они сделали только хуже. Но и оставлять его было страшно. Достаточно заглянуть в его белые глаза, чтобы понять, ничего не в порядке. Там будут и другие маги и специалисты, что-нибудь придумаем. Во всяком случае, Страж очень на это надеялся. К порталу они прибыли в глубоких сумерках. Как будем выманивать лиса и Василиска? Поинтересовался у спутников он. Можно едой, предложила Мия. Хороший вариант. Проверенную тушенку я здесь как раз видел, одобрил Саймон. Выманить оказалось несложно, а вот что делать дальше? Опасно вести их в Диграйн, Элис смотрела на сошедших на берег животных. Предлагаешь оставить здесь? Саймон тоже не знал, что теперь с этим хозяйством делать. Нет, надо забрать. А вот для Мии они стали почти родными. Столько вместе пережили. Как теперь бросить их на произвол судьбы? К тому же, мне кажется, что они специально последовали за Реем. Ладно. Если что, в зоопарк отдадим, махнул рукой некромант. Надо было поскорее переходить, а животные сами могут испугаться магического портала и никуда дальше не пойти. Местный портал Хоть и представлял собой большую арку, на серьезный поток людей рассчитан не был, и мощность у него была даже не средненькая. Конечно, построить нормальный портал – огромные деньги, а такой маломощный почему бы и нет. Особенно, когда дело с накопителями приносит неплохой доход. Вот только активировать второй переход за день оказалось не так-то просто. Неподалеку располагалась небольшая деревушка, в которой можно было заночевать но терять время и ждать, пока портал восстановится, планы стражей не входило. Что в коробках? Саймон еще на воде точно узнал, что именно. Франц передал с ними пять ящиков накопителей. Возможно, о низкой пропускной способности портала управляющий был в курсе и решил подстраховать стражей. Некромант предполагал, что мех ничего не делает просто так. «Открывать Невелина, свел брови, сопровождающий от шахт. «Мы велим!» Саймон оттеснил мужчину и за неимением лома не придумал ничего лучше, чем использовать заклинание ржавчины на металлических замках и креплениях. Сопровождающий, уже собравшийся ругаться на произвол, увидел магию и испуганно шарахнулся в сторону. Некромант поднял крышку и довольно улыбнулся. Внутри лежало примерно сотня накопителей повышенной емкости. Как раз... Хватит для восстановления портала. Чертим стандартную схему и передаем магию. Распорядился Саймон и, с усилием подняв ящик, понес накопители поближе к порталу. Через час переход активировался.